«Но Соломонов сын». В 1841 году Михаил Лермонтов написал шуточную эпиграмму на Николая Мартынова. «Он прав, наш друг, мартыш не Соломон, но Соломонов сын. Не мудр, как царь Шалима, но умен, умнее, чем Жедовин. Тот храм воздвиг и стал известен всем, гаремом и судом, а этот храм и суд, и свой горем несет в себе саму». Николай Соломонович Мартынов и на самом деле поражал многих своей самовлюбленностью, не интересовался ничем, что не входило в его мир, нес все в себе саму. С юности он собирался поразить всех своими достижениями, мечтал о высокой карьере, генеральских погонах, был уверен в своих литературных дарованиях, собирался покорять сердца красавиц. Познакомились Лермонтов и Мартынов, скорее всего, еще в детстве. Рядом с Тарханами находилась у Нижнеломовского монастыря усадьба Мартыновых. В книге «Ложный Петр III» или «Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева, изданной вольной типографией Фёдора Любия, в 1809 году пишется, потомки Киреевых, Мансыровых и Мартыновых связаны с Арсеньевыми дальними родственными узами. Позже они встречались в своих подмосковных имениях, расположенных недалеко друг от друга, в и Знаменское, но сблизились в юнкерской школе, потому что Николай Соломонович, достаточно образованный юноша, обладающий литературным вкусом, почувствовал высокое одарование своего сверстника, но пока еще был уверен и в своем тоже. Они долгое время были друзьями-соперниками, они собирались дружить на равных. Они оба были честолюбивы и оба увлекались женщинами. Как писал один из яростных защитников мартынова Абаленский в своей статье «Мартынов» в 1890-х годах для словаря «Брагауза и Фрона». Убийца Лермонтова получил прекрасное образование, был человеком весьма начитанным и с ранней молодости писал стихи. Они оба участвовали в юнкерском литературном журнале, легко шутили друг над другом, бражничали, Но постепенно выяснялось, то, что давалось Мишелю естественно, что с каждым годом становилось у него ярче и талантливее, Мартышу давалось с большим напрягом. Было бы хорошо, если бы он был лишен литературного вкуса, чувства слова и считал бы, как какой-нибудь их сослуживец Арнольди, что его стихи ничем не хуже Лермонтовских. Не возникло бы и ненависти к другу. То, что он разбирался в литературе, лишь усугубило их противостояние. Мартынов все более ясно понимал свою бездарность, свою подражательность. Не только в стихах, но и в поведении воинской славе. К тому же Лермонтов явно иронизировал над романтической позой Мартынова и его стихами. Они становились скрытыми антагонистами. У Лермонтова начинает печататься роман, принесший ему мировую славу, герой нашего времени. Первой выходит повесть Белла. Мартынов одновременно начинает повесть со сходным сюжетом Гуаша, главный герой которой, князь Долгорукий со своим благородством и добродушием, явно осознанно противопоставляется лермонтовскому эгоцентричному Печорину. Михаил Лермонтов с безумной храбростью лес на Кавказе в боевой схватке стал командиром отряда разведчиков нынешнего спецназа, Вот что пишет об отряде Лермонтова историк Тангинского пехотного полка Аракович. Лермонтов принял от него, Дорохова, начальство над охотниками, выбранными в числе сорока человек из всей кавалерии. Эта команда головорезов, именовавшаяся лермонтовским отрядом, рыская впереди главные колонны войск, отрывала присутствие неприятеля, как снег на головы, сваливаясь на улы чеченцев. Лихо взломив белую холщовую шапку, Вечно расстегнутом и без погон сюртуке, из-под которого выглядывала красная канаусовая рубаха, Лермонтов на белом коне не раз бросался в атаку на завалы. Минуту отдыха он проводил среди своих головорезов и ел с ними из одного котла, отвергал излишнюю роскошь, служа этим для своих подчиненных лучшим примером воздержания. Современник говорит, что Лермонтов в походе не обращал внимания на существовавшую тогда форму, Отпустил баки и бороду и носил длинные волосы, не зачесывая их на висках. Николай Мартынов после первого же боя испугался за свою жизнь и от сражения уклонялся, откровенно трусил. При этом крайне разным у них было отношение к противнику, к тем же горцам. Бесстрашный воин Михаил Лермонтов, очевидно, немало положивший в боях противников, восхищался и храбростью, и стремлением к воле, Сочувствием относился к мирной жизни горцев, вынужденных защищаться от русских. Горят аулы, нет у них защиты. Иван антагонист Николай Мартынов, уклонявшийся от сражений и напротив, восторгается карательными экспедиции Горит аул невдалеке, там наша конница гуляет, в чужих владениях суд творит, детей погреться приглашает, хозяйкам кашицу варит. На всем пути, где мы проходим, Пылают сакли беглецов, Застанем скот, его уводим, Поживо есть для казаков. Поля засеянные топчем, Уничтожаем все у них, Мы их травили по долинам И застигали на горах. Мартыновская поэма Герзеляул написана явно В противовес лермонтовскому валерику. Есть в поэме и прямой шарш на Лермонтова. Вот офицер прилег на бурке, С ученой книгой в руках, А сам мечтает о мазурке, О пятигорске, о балах. Ему все грезится блондинка, В нее он по уши влюблен, Вот он героем поединка, Гвардеец тотчас удален. Мечты сменяются мечтами, воображению дан простор, И путь, усеянный цветами, Он проскакал во весь опор». Если у Лермонтова Валерики мы читаем «Простора нет воображению», его завистник, напротив, дает своему убогому воображению простор. Пишет и часто не заканчивает своих произведений, потому что чувствует их убогость. Отсюда и ненависть к своему другу-сопернику. В той же горской песне Мартынов сладостно мечтает. «Я убью узденья, не дожить ему дня, Дева плачет и заранее о нем». Как безумцу любовь, мне нужна его кровь, с ним на свете нам тесно вдвоем. Это опять же ответ на Лермонтовское «На свете места много всем» и одновременно переделанные слова Грушницкого, в роли которого чувствовал себя Николай Соломонович. «Нам на свете вдвоем места нет». Думаю, прочтение о Мартыновом «Героя нашего времени» не доставило ему много радости. Дело не в том, что он якобы оскорбился за свою сестру, выведенную под именем княжны Мэри. Сестра-то как раз радовалась, когда ее связывали с героиней Лермонтовского романа. Мартынов увидел себя в образе Грушницкого и убитым на дуэли. Мартынов решил все переначить в жизни, не дать поэту дожить до всемирной славы. Он с большой обидой считал себя прототипом Грушницкого в герои нашего времени». К тому же Лермонтов находил ему обидные прозвища, называя его «Маркиз де Шулерхов, аристократ «Аристократ-мартышка», «Вышеносов». У Лермонтова есть два экспромта 1841 года, высмеивающих Мартынова. «Наш друг Мартыш не Соломон» и «Скинь свой друг Мартыш», а у Мартынова злая эпиграмма «Моншер Мишель». «Если бы не это противостояние гении пошляка храбреца и труса, боевого офицера и отставного кривляки, вряд ли из-за какой-то шутки могла бы произойти дуэль. Михаил Лермонтов шутил. «Скинь бешмет, свой друг-мартыш, распаяшься, сбрось кинжалы, вздень броню, возьми бердыш и блюди нас, как хожалый». «Мол, сними ты всю свою горскую одежду, в которой ты выглядишь каким-то клоуном. Ты русский офицер, не горится, это не твое». «Надень свою русскую броню, возьми русское оружие, и тогда уж сторожи нас, как городовой». Известный лермонтовед М. Герштейн пишет «По мастерству, с которым в этом экспромте дано скрещивание разных смыслов, можно с уверенностью сказать, что сочинил его действительно Лермонтов. Рядом с прямым приглашением сменить кавказский народный костюм на старинную русскую военную одежду «Идея кавказца» Здесь уживается намек на неважные боевые качества Мартынова. Им оставалось бы только нести полицейскую службу, хожалый, и насмешка над его мнительным отношением к шуткам товарищей, блюди нас. Впрочем, и Мартынов старался как мог тоже прищемить Лермонтова. В 1963 году была найдена эпиграмма уже Николая Мартынова, обыгрывающая любовные похождения Лермонтова. Скорее всего, эпиграмма написана в 1841 году, в ней упоминаются сразу три знакомые Лермонтову женщины — Клингенберг, по Верзилина, Реброва и Адель Омердегель. «Моншер Мишель, оставь Адель, а нет сил, пей эликсир, и вернется снова к тебе, Реброва. Рецепт возвратения иной лишь Эмиль Верзилиной». Текст эпиграммы известен по рукописи, в начале которой находится рецепт, как составлять жизненный эликсир, написанный значительно раньше и другой рукой. Рядом с текстом эпиграммы сохранилась надпись, сделанная, очевидно, самим Лермонтовым, «Подлец-мартышка». Может быть, какие-то взаимные обидные эпиграммы до нас и не дошли. Михаил Лермонтов был безразличен к условиям жизни, мог спать в любых условиях, питался вместе с солдатами, надевал то, что под руку попадало. Хотя ценил хорошее оружие, хороших лошадей, имел вкус к жизни и при случае мог пофорсить. Николай Мартынов одевался вычурно и крикливо, вызывая своими пестрыми нарядами усмешку у окружающих, естественно становясь предметом для шуток Лермонтова. Как вспоминает Арнольди, Шулны товарищи показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур. Конечно, обидно, когда видишь себя на карикатуре, изображенном в мундире с газырями и огромным кинжалом, сидящим на ночном горшке. Конечно, остроты и карикатуры Лермонтова злили Мартынова. Он имел право отвечать тем же, но... И на остроумный ответ таланта не хватало. Последняя подруга Лермонтова-баховец писала. «Этот Мартынов был глуп, ужасно, все над ним смеялись. Он ужасно самолюбив. Карикатуры его беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупый вызвал Лермонтова. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас ничего, весел, Он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел. Они не могли его видеть. И тут еще любовь. Он был страстно влюблен в Бахметьеву, она ему была кузина. Если нельзя было встать вровень с Лермонтовым, тогда надо было его уничтожить. Поэтому Мартынов охотно пошел на поводу людей, провоцирующих их дуэль. Филиппов, в статье Лермонтов на «Кавказских водах», опубликованной в 1890 году в журнале «Русская мысль», описывает Мартынова, подтверждая острую наблюдательность насмешливого поэта. «Тогда у нас на водах он был первым франтом. Каждый день носил переменные черкески из самого дорогого сукна и все разных цветов. Белое, черное, серое, и к ним шелковые архалуки, такие же или еще синие. Папаха самого лучшего каракуля, черная или белая. И всегда все это было разное. Сегодня не надевал того, что носил вчера. К такому костюму он привешивал на серебряном поясе длинный чеченский кинжал, без всяких украшений, опускавшийся ниже колен. А рукава черкесские засучивал выше локти. Это настолько казалось оригинальным, что обращало на себя общее внимание. Точно он готовился каждую минуту схватиться с кем-нибудь. Мартынов пользовался большим вниманием женского пола. Про Лермонтова я этого не скажу. Его скорее боялись, то есть его острого языка, насмешек каламбуров. Казалось бы, с юности они хорошо знали привычки особенности друг друга. Знаменское имение Мартыновых находилось рядом с Середниковым имением Столыпиных, где Лермонтов провел три лета подряд с 1828 по 1830 год. 17-летний Лермонтов посвятил старшей сестре Мартынову стихотворение, в котором отдает должное ее уму. И в дальнейшем судьба странным образом вновь и вновь сводила их с Мартыновым, вплоть до роковой дуэль. Почти одновременно поступили они в военную школу. Там не раз соперничали в силе и ловкости, Вряд ли сильному рослому Мартынову нравилось, что невысокий, неуклюжий с виду маёшка, нередко оказывался и ловчее и сильнее. Состязались они не только в ловкости. Во всей школе, кроме них, только один юнкер владел саблей, остальные предпочитали шпагу, но и в стихах. Все поначалу равны друг другу. И все таки более всего Мартынова раздражал крепнущий у него на виду литературный гений Лермонтова. Это не была зависть великого труженика Сальери к воздушному легкому гению Моцарта. Это была ненависть светского обывателя, ненависть высокомерного, но пустого дворянина, к тому же неудачника, уволенного в отставку к высокому таланту. Несомненно, Николай Мартынов осознанно хотел убить Лермонтова и осознанно в него стрелял. Тем более Мартынов знал, что опытный воин и прекрасный стрелок Михаил Лермонтов стрелять в него не собирается. Значит, требуется всего лишь метко прицелиться в поэта. Увы, это ему удалось. Так во все времена обыватели ненавидят талантливых людей. Достоевского и Чехова, Гумилева и Есенина, Рубцова и Бродского. Без них обывателю живется легче. Мартынов мечтал, если не о литературной, то о военной карьере. Мечтал ходить в генералах, увы, его безорденные и без славы отправили в отставку простым майором. Михаил Лермонтов мечтал об отставке, хотел основать новый литературный журнал уже для русских талантов беззаемного французского рукоделия. Мартынов ненавидел свою отставку, и потому он все глубже тайно ненавидел Михаила Лермонтова. Его, конечно, задевали и шутки поэта в свой адрес, и карикатуры, но вряд ли эти легкие незлобные насмешки стали поводом для дуэли. Да и были ли насмешки? все покрыто мраком. В отличие от не менее трагической, но предельно ясной и зафиксированной дуэли Пушкина, в Лермонтовской дуэли есть только одни загадки, гипотезы и предположения. Скорее, правая Герштейн, утверждающая сбивчивость рассказов защитников Мартынова о дуэли, искусственная концепция Натальи Мартыновой и пропавших письмах, игнорирование важнейших биографических моментов в жизни Мартынова», указывают на то, что истинная подоплека истории дуэли скрывалась. Все эти данные подчеркивают участие в этой дуэли других сил, для которых Мартынов оказался удобным орудием исполнения. Была ли ссора в доме Верзилиных? Никто свидетелем не был, все по слухам. Что послужило поводом для дуэли? Кто был секундантом? И сколько их было? То ли один Михаил Глебов, то ли они вдвоем с князем Васильчиковым, то ли были еще и князь Сергей Трубецкой с близким другом Лермонтова Алексеем Столыпиным Монго. Был ли еще кто-нибудь свидетелем дуэли, тот же Дорохов? Или вообще дуэль состоялась без секундантов, как в случае с князем Галициным. По случаю дуэли Лермонтова, писал Вяземский, князь Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между Голицыным и Шепелевым. Галицын был убит и не совсем правильно, По крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке. Почему князь Вяземский связывает дуэль Лермонтова с дуэлью Голицына? Или и впрямь вынужденная отставка, соединенная с негативным восприятием лермонтовского романа, да еще с обидными эпиграммами, и послужила причиной вспыхнувшей мартыновской ненависти? И впрямь мудрости не хватило. Не мудр, как царь Шалима, но умен, умнее, чем же Давин. Увы, но ума у Николая Соломоновича Мартынова хотело лишь на то, чтобы с близкого расстояния, прекрасно зная о том, что Лермонтов в него стрелять не будет, прицелиться и убить своего бывшего приятеля. В истории этой дуэли уже навсегда загадок будет больше, чем разгадок. Неизвестно точно не место дуэли, не место первого захоронения. Что говорилось на дуэли, кто и когда стрелял, все покрыто мраком. Я постараюсь, опираясь на достоверные факты, рассказать историю отношений Лермонтова и Мартынова. Скажу честно, мне ближе версии, высказанные вскоре после гибели поэта или же при жизни его современника в XIX столетии. Ближе версия того же знаменитого дуэлянта — и друга Михаила Лермонтова — Руфина Дорохова. Дорохов подвел итог одной фразой — «Дуэли не было, было убийство». Уж ему ли не знать в тонкостях весь дуэльный кодекс? Когда сегодня лермонтоведы Захаров или Очман, оправдывая во всем Мартынова, доказывают соблюдение всех правил дуэли и невозможность для Мартынова стрелять куда-то в сторону или в воздух, я поражаюсь — Это что за новые блюстители дуэльного кодекса? Может вызвать кого-нибудь из них на дуэль? Я перечитал всевозможные документы, воспоминания, книги и царского периода, и советского периода и нынешние. Меня поразила явная антилермонтовская позиция современных ученых. Нынешний поворот к воспеванию убийцы поэта я объясняю общей тягой к дискредитации всего русского. Не собираюсь идеализировать сложный характер нашего национального гения. Впрочем, у кого из великих писателей был мягкий характер? Может, и правильно делали обыватели во все времена, когда безжалостно убивали писателей, от Пушкина до Мандельштама? Ладно, бы упирали на случайность дуэльной гибели. Мог погибнуть Мартынов, погиб Лермонтов. Но винят во всем именно Михаила Лермонтова, признавая все шалости и насмешки Михаила Лермонтова Я не вижу в них достойного повода для дуэли, согласно всем дворянским правилам чести.